Положив трубку на колени, она повернула ключ и включила стартер. «Работает нормально», — сказал Артур. «Почему тогда машина не трогается с места?» «Не знаю. Дорога ухабистая. Как будто едешь по щебенке в весеннюю распутицу. Может, какой-нибудь кабель соскочил?» Она снова зажгла фары, подняла крышку капота и выполнила указания отца. Но попытка завести машину опять оказалась безрезультатной. Связь оборвалась. Она кричала в темноту, но Артур не отвечал, снова набрала его номер». Женский голос сказал что-то по-португальски с нотками сожаления. Луиза положила трубку в надежде, что Артур сумеет перезвонить. Бесполезно. Мрак заполнил машину. Она позвонила по номеру, указанному в контракте. Никто не ответил. Автоответчик молчит, никаких пояснений. В зеркале заднего вида возник далекий свет фар. Внутри все заныло от страха. Выйти из машины и спрятаться в темноте? Она не могла пошевелиться. Свет приближался. Она не сомневалась, что автомобиль врежется в нее и сомнет в лепешку. В последнюю секунду он объехал ее и с грохотом пронесся мимо. Это был грузовик, будто конь без седока. Эта ночь оказалась одной из самых длинных в ее жизни. Через полуоткрытое окно она вслушалась в темноту и искала огни. Время от времени пыталась возобновить связь с Артуром, но безуспешно. Перед рассветом Луиза еще раз повернула ключ зажигания. Машина завелась. Она задержала дыхание. Движок работал. В разгар утра она подъехала к Мапуту. Повсюду, словно из лучей солнца и красной пыли, появлялись остатные женщины с тяжеленными узлами на голове и детьми за спиной. Луиза пробиралась сквозь хаотическое движение, окутанное черным дымом автобусов и грузовиков. Надо было помыться, переодеться, немного поспать. Но ей не хотелось встречаться с Ларсом Хоккансоном. Она отыскала дом Лусинды. Та наверняка спит после долгой ночи в баре. Но ничего не поделаешь. Только Лусинда способна ей сейчас помочь. Остановив машину, она еще раз позвонила Артуру. Вспомнила, что он ей однажды сказал, «Ни черт, ни бог не желают соперничать друг с другом. Поэтому мы, люди, попадаем в ничейную страну одиночества». Она по голосу поняла, что отец устал. Наверняка не спал ночью ни минуты. Но ни за что не признается. Ей врать не разрешалось, однако себе он это право отвоевал. Что случилось? Где ты? Ничего особенного, просто машина внезапно поехала. Я в Мапуту. Проклятые телефоны. Они отличные. Ты скоро оттуда уедешь? Скоро, но не сейчас. Потом поговорим. Батарейка у меня почти сдохла. Она закончила разговор и в ту минуту увидела Лусинду. Та стояла возле дома с полотенцем вокруг головы. Луиза вышла из машины и подумала, что долгая ночь наконец кончилась. Лусинда с удивлением спросила. «Так рано?» «Это я должна бы спросить у тебя. Во сколько ты легла?» «Я вообще мало сплю. Может, все время чувствую себя усталой, но не замечаю этого». Лусинда терпеливо отогнала ребятишек, вероятно, своих братьев и сестер или двоюродных родственников, или племянников. Потом подозвала девушку-подростка, которая протирала пластиковые стулья, стоявшие в тени возле дома, и та принесла два стакана воды. Лусинда вдруг обратила внимание на волнение Луизы. — Что-то произошло. — Поэтому ты приехала так рано. Луиза решила рассказать все, как было, о крестьяне Холлоуэе и Умби, о темноте на берегу, и долгой ночи в машине. «Они наверняка видели меня», — сказал Луиза. «Наверняка слышали, о чем мы говорили». Они следовали за ним, и, поняв, что он собирается что-то открыть, убили его. Лусинда определенно поверила ей, поверила каждому слову, каждой подробности. Когда Луиза замолчала, она долго сидела, не говоря ни слова. Какой-то мужчина начал было стучать по листу кровельного железа, сгибая стык, Лусинда шикнул на него. Он тут же прекратил свое занятие, уселся в тени дерева и стал ждать. — Ты уверена, что Хенрик был замешан в шантаже сына Кристиана Холлоуэя? — Я ничего в точности не знаю. Пытаюсь размышлять спокойно, четко и логично, но все куда-то ускользает. Даже в самых невероятных фантазиях я... Не могу представить себе Хенрика в роли шантажиста. А ты? Нет, конечно. Мне нужен компьютер и выход в интернет. Быть может, удастся отыскать статьи, где говорится о сыне Кристиана Холуэй. Тогда я найду хоть какую-нибудь связь. Связь с чем? Не знаю. что ты с чем-то связано. А я понятия не имею, каким образом. где это надо начинать. Я начинаю снова и снова, раз за разом. Лусинда встала. Поблизости есть интернет-кафе. Я была там один раз с Хенриком. Сейчас оденусь и провожу тебя туда. Лусинда скрылась в доме. Ребятишки не сводили глаз с Луизы. Она улыбнулась».